Рецепторы кожи. Кожа содержит большое количество чувствительных нервных окончаний рецепторов, воспринимающих различные раздражения из внешней среды. В зависимости от характера воспринимаемых раздражений различают болевые, температурные, тепловые и холодовые и тактильные кожные рецепторы. Они имеют разную форму и разное строение и расположены в коже на разной глубине. Болевые рецепторы представлены свободными нервными окончаниями. Они лежат в глубоких слоях эпидермиса и в сосочковом слое дермы. При раздражении этих рецепторов информация по чувствительным кожным нервам передается в мозг, в результате чего возникает ощущение боли. Температурные рецепторы – терморецепторы, подразделяются на тепловые и холодовые. Считают, что тепловыми рецепторами являются колбочки-краузы, концевые колбы. Тепловые рецепторы находятся в глубоких отделах собственно кожи и в подкожном слое, а холодовые залегают поверхностнее, в собственно коже ближе к эпидермису. Раздражение терморецепторов, помимо возникновения ощущения тепла и холода, играет важную роль в теплорегуляции организма. Тактильные рецепторы воспринимают прикосновение и давление. Благодаря этому мы можем определять форму, величину и твердость предметов, а также силу давления на кожу. Рецепторами прикосновения, осязательные рецепторы, являются мейснеровы тельца, осязательные тельца, и диски Меркела. Они залегают сравнительно поверхностно в сосочковом слое дермы и в ростковом слое эпидермиса. Рецепторы давления представлены тельцами Фатора Пачини, пластинчатые тельца, которые находятся в глубоких слоях кожи. Эти рецепторы воспринимают не только давление, но и вибрацию. Различные рецепторы распределены в разных участках кожи неравномерно. Так, рецепторов прикосновения очень много в коже кончиков пальцев и губ. Рецепторы кожи иногда объединяют под названием органы чувств боли, температуры и осязания. Болевые температурные и тактильные рецепторы, помимо кожи, имеются и в других органах, например, в слизистой оболочке полости рта. Рецепторы давления залегают также в сухожилиях и связках. В коже... Кроме чувствительных нервных волокон и их рецепторов, находятся эфферентные волокна вегетативной автономной нервной системы, которые иннервируют потовые сальные железы и гладкие мышечные клетки.